Глава третья. Магия Оуа. До устья Элетар добрался быстро и задержался там лишь ненадолго, чтобы полюбоваться открывшимися видами. На правом берегу Ошу всюду были разбросаны крупные камни, валуны и мелкая галька. Деревья казались низкими, слабыми, избалованными простором, и не шли ни в какое сравнение с теми гигантами, что возвышались над песками левого берега, где сейчас находился и Сантар. Бирюзово-молочный поток Элла шумно и резво вливался в темную и неспешную воду Ошу и умолкал навсегда, питая собой течение главной реки. Густая, тяжелая тень старинных испалинов. Душила всякую жизнь у корней. Нигде не было ни травинки, ни жалкого кустика, или хотя бы колючки. Только над Эле массивные кроны расступались, Словно разверстая черная пасть, впуская в чащу золотистые струи света. — Вот оно, подгорное царство Цатум. Вот моя судьба и, возможно, погибель, — подумал Тар. — Ну и пусть. Повернув на север, он ощутил коже знакомый холодок, как во время церемонии. Сражаясь с дурным предчувствием, таросторожно продолжал шагать по песчаному берегу Эллы. Скоро песок закончился и началась глина, а потом и вовсе землю устлали то ли хвоинки, то ли сухие рыжие ветки. В воздухе разлился душистый аромат смолы, такой приторный, что закружилась голова. Все было странным в этом лесу. Жизнь будто бы замерла в нем, а звуки увязли в вечных сумерках. Правда, когда Тар заметил пенистые пороги Эле и почувствовал, что земля под ногами постепенно вздымается, беспросветные кроны вдруг проредились. Слепящие лучи нещадно прорвали мрачную завесу и принесли с собой ветер, движение и скрежет ветвей. Теперь тут и там сквозь медно-красный настил игольника прорастали молодые деревца, а в прохладных ложбинках между узловатыми корнями сверкали белые звездочки безымянных цветов. Страх наконец-то исчез. Тара облегченно выдохнул и решил устроиться на привал. Оглядевшись, он нашел себе уютное местечко у одинокой скалы, облепленным хами, уселся под нее и достал из мешка лепешку. Во рту у Тараса утром не было ни крошки, поэтому он даже не заметил, как зажевал половину. Хотелось еще, но юноша понимал, что запасы его весьма скудны, а путь предстоял не близкий. Ягод или чего-нибудь более сытного он пока не наблюдал. Как было бы славно поймать подустку или пеструшку, посолить, зажарить и с этой былепешкой, эх! — подумал Тар, расплываясь в блаженной улыбке, но тут же схватился за голову, издав протяжное мычание. Только сейчас он осознал, что с собой у него нет ни снастей, ни огнива. — И как ты будешь рыбу ловить, дурак? — гневно проворчал юноша. — А огонь где возьмешь? От душевных терзаний его отвлек таинственный свет, блеснувший за рекой. Тар пристально вгляделся в сизый сумрак необъятной чащи. Огонек зажегся чуть дальше, потух и больше не появлялся. Тар перекинул сумку через плечо, напился из бурдюка и набрал в него свежей воды. Лишь бы не факел. Не горю желанием встретить того, кто смог выжить в столь недобром месте. Почти неслышно произнес юноша и скользнул в тень. Посчитав глупостью слишком часто показываться на свет, когда вокруг за тобой неустанно следят глаза тьмы. Тар не останавливался до позднего вечера, чтобы как можно дальше уйти от подозрительных лесных огней. К ночи небо затянули свинцовые облака, сладко запахло дождем. Юноша взобрался на корень одного из деревьев, погладил его по шершавой коре и доел лепешку. Тар мысленно похвалил себя за то, что отыскал отличное место для ночлега. Под такой кроной даже ливень не страшен. А если бы, скажем, разлилась Эле, Тару все равно бы удалось остаться сухим, потому что корень, на котором он сейчас сидел, был неописуемо высок и могуч. Когда над рекой зашумел дождь, в чаще воцарился непроглядный мрак. Тар закутался в плащ, как в одеяло, И уснул уставший и полуголодный, но зато сухой и согретый чудным подарком Докки. Ему снилось деревня и дом. Образы плавно сменили друг друга, объятые туманной дымкой, то угасая, то появляясь вновь. Тар хотел зайти в свою комнату, но дверь не поддалась. Очаг большой залы задохнулся от пепла. Кресло Оммы покрылось пылью, а упрялки Талилы... Покосилась и треснуло колесо. В мастерской Велла пол устлали острые, словно тысяча клинков, черепки разбитых ваз и кувшинов. Дом казался заброшенным и чужим. Грудь та раздавила щемящее боль. У комнаты Олай он замер, страшась, что сестра тоже ушла. Юноша поднял руку, чтобы коснуться двери, но та отворилась сама. У порога в изодранном платье стояла Улаи. Мертвенную бледную кожу ее грызли черви, а из пустых глазниц Натара смотрела сама тьма. Твоя вина, жутко прохрипела она. Прости меня, умоляю, прости! закричал Тар и бросился обнимать сестру, но руки его налились мучительной тяжестью. Твоя вина. Так же надсадно и зловеще повторила Олайи. Тар проснулся, задыхаясь от ужаса, но не смог открыть глаз или хотя бы пошевелить мизинцем. В ногах что-то яростно зашипело, обвило их кольцом, сдавило до костного хруста и поползло выше. Тар плохо соображал. В голове отчаянно билось единственное слово, забытое слово древнего языка. «Спаси!» — прошептал он. «Утэ!» Сквозь сомкнутые веки тара пролилось красное свечение. Подул ветер, и где-то совсем рядом рассыпался тонкий перезвон колокольчиков. Змея ослабила хватку, но сдаваться не собиралась. Тогда свет сделался ярче, и она, извиваясь от боли, свалилась под корень, а затем исчезла, словно видение или ночной кошмар. Оцепенение тут же спало. Тар подскочил, обливаясь холодным потом. На расстояние вытянутые руки пред ним повис в воздухе огонек, обиятый белесым пламенем. Прямо как тот за рекой, подумал Тар и попятился, пока не уперся спиной в ствол. Огонек качнулся и выпустил сноп голубых искр. Снова повсюду разлетелись невидимые колокольчики. Это ты спас меня. Отдышавшись, спросил Тар. Огонек тихонько замерцал, но ничего не ответил. На берегу по-прежнему шумел дождь. Спасибо, приятель. Я Тар, сын Велло, пришел извани. Ты чего? Ты зачем имя назвал? Голос вдруг зазвенел в голове юноши. Мы же теперь на ветке связаны, башка дубовая. Распрыскивая фонтаны искр, огонек помчался к реке, но едва достигнув берега, потух и вспыхнул рядом с таром. Выругавшись, он попытался еще раз, но все же не смог преодолеть незримые черты. Юноша опасливо посмотрел вниз и вытащил из ножен небольшой кинжал. Да нет, Тамасепа, раздраженно сказал огонек. Убрался во свои аси. А кто он такой? Тар снова прижался спиной к стволу. «Обычный демон Корней, житель подгорного царства». «И все-таки я в стране теней», — обреченно вздохнул юноша и вложил клинок в ножны. «Вздор! Вот еще! Мы в лесу, а подгорное царство в земле, глубже и дальше, чем ты можешь себе представить. И не стоило гневить Ассепа. Он защищал корни, как и положено порядочным демонам». Да не хотел я никого злить, просто лег спать. «Так и спал бы у реки!» «А ты мне не указывай!» — отрезал тар и оскалился, словно дикий зверь. «И вообще, ты сам кто? И что это за колдовство такое?» «Я Зазур, светляк!» — так же резко отозвался тот и загорелся синим. «А ты, смертный, пришел невесть откуда и связал нас с заклятием имен, так что хочу и указываю!» Огонек как-то странно задребезжал, а потом из него тоненькая змеяка вырвалась молния, сверкнув у тара перед носом она взвилась вверх, а потом стрелой влетела в Светляка и затихла. Пламя зазора снова стало белым и ровным. Красиво, только и вымолвил тар, разинув от удивления рот. Как полаумный, честное слово, подумал Светляк и продолжил. Колдовство. Как ты выразился в эльтрисе повсюду? Неужели у вас там в человеческих гнездах не учат магии? Гнездах? Повторил Тар и громко рассмеялся. Нет, чудесам мы творить не умеем. Я ничем тебя не связывал. Юноша жестом показал, что Светляк свободен и может лететь куда пожелает. Но Зазур, разумеется, не понимал человеческих жестов. Тар сел, скрестив ноги, и развязал вещевой мешок. Он сделал пару глотков из бурдюка, достал горсть сухарей и немного изюма. Светляк опустился чуть ниже и прервал воцарившееся молчание. Видишь ли, древний язык уже сам по себе волшебный. Утэ по-нашему значит спаси. Если кто-то зовет на помощь, светляк обязан явиться на зов. Таковы наши законы, законы леса, и все шло хорошо. Я прогнала Сепа, ты остался жив и невредим, но... Зазур замолк на время. Но потом ты назвал мне свое имя, и тогда-то в силу вступили чары, над которыми я не властен. А уж ты и подавно тар. Во всяком случае, пока... Юноша доживал последний сухарь и прислушивался к реке. Дождь перестал. А вот Элле, как и прежде, лепетала о чем-то, безмятежно перешептываясь камнями. «То есть мы взаправду связаны неким волшебством?» — спросил Тар. «Пока один из нас не умрет», — подтвердил Светляк. «Прости меня, Зазур!» В глазах юноши читалось отчаяние, граничившее с яростью. «Я постараюсь это исправить». «Без магии не получится. А в тебе ее мало?» Жалкая искорка, от которой пламени не разжечь. Я смогу. Тарз закрепил зубами и сжал кулаки. Научи меня, и я найду способ, как тебя освободить. Клянусь. Вот тебе мое слово. Много ли стоит слова человека? Фыркнул Светляк. Это все, что у меня есть, отозвался юноши. Ладно, не весело протянул Зазур. Но если обманешь... Считай, обрёг себя на вечные муки. Согласен. Так и остались они на том корне до утра. Тар рассказывал Зазуру свою историю, а Светляк больше слушал и загадочно шелестел огнем. Каждый понемногу привыкал к тому, что теперь не один. А когда совсем расвело, они пошли вдоль реки на север. Для Зазура, облетавшего любые препятствия по воздуху, Путь был приятным и легким, а вот Тару иногда приходилось тяжко. Сейчас он отчетливо понимал, что поднимается в гору. Пороги леса становились все круче и скалистее, а чудовищные деревья сменились обычными елями, соснами и лиственницами, и всюду теперь был свет. Временами юноше приходилось пробираться через валежник и лезть по камням, цепляясь руками за траву или кусты, но ему это даже нравилось. Он чувствовал себя первопроходцем, героем легенд и покорителем вершин. Однако в полдень Тар изрядно устал и проголодался. Солнце полило нещадно, чему заметно радовался Зазур, кружась или кое во вжигающих потоках. Но вот спутник его изнемогал от жары и бесконечной жажды. Отыскав более-менее спокойную заводь, Тар спустился к берегу, умылся, ободряющий ледяной водой. И как-то испытующе посмотрел на Светляка. Зазур, скажи, а ты женщина или мужчина? Светляк явно торопился, застыв в воздухе и вспыхнув невиданным ранее фиолетовым огнем. Не то, не другое. Осторожно ответил Зазур. А зачем тебе такое знать? Я бы хотел помыться и постирать вещи. Краснее ответил Тар. И? «И у вальстийцев не принято...» — юноша запнулся. «Не принято, чтобы мужчины и женщины видели друг друга голыми». Светляк прыснул искрами и зазвенел так, будто задыхался от смеха. Успокоившись, он трижды облетел юношу и сказал. «Главная задача светляков заключается в том, чтобы созерцать жизнь и поддерживать ее в равновесии». Вот уже три сотни лет я наблюдаю за зверями и птицами, за мельчайшими букашками, что не устанно копошаться в траве. Поверь, люди отличаются от животных лишь тем, что умеют говорить и ходить на двух лапах. Мне все равно, голый ты или обернутый в тряпки. Тар согласно кивнул, скинул липкую от пота одежду и ловко нырнул в бирюзовый омут точно андатра или какая-нибудь выдра. Вода зашипела. И пошла кругами. Юноша немного поплавал, а потом вылез на берег совершенно ногой и совершенно счастливый. Тар вырыл у завода небольшую яму в глинистой почве, залил ее водой, скинул туда рубашку, штаны и стал по ним топтаться. Зазуру это быстро наскучило, поэтому он отлетел в сторону, чтобы полюбоваться сиреневым цветком, что одиноко рос в тени невысокой рябины. Тем временем Тар прополоскал одежду в реке, хорошенько отжал и разложил сушиться на камнях. Усевшись рядом, он ждал и смотрел на Эле, завороженный ее бурлящим потоком. Когда юноша оделся и готов уже был двинуться дальше, зазор подлетел вплотную к его лицу, как бы заглядывая прямо в глаза, и спросил. — Готов к первому уроку? — Да, — напряженно ответил Тарр. — Тогда следуй за мной. Огонек привел юношу к молодому деревцу с тонкими серо-коричневыми ветками и ярко-зеленой листвой, в которой дремал затаившийся свет. — Красивая рябина, — подметил Тарр. — Осенью будут ягоды. — Верно, — согласился Зазур. — Но что с ней не так? Юноша указал пальцем на сломанную ветвь. — Хорошо, очень хорошо. А теперь... Вылечи ее. Но как? Я же никогда не пользовался магией нарошной. В первый раз я помогу. Зазур фыркнул и заискрился. А ты действуй, как подскажет нутро. Ладно, попробую. Светляк коснулся груди Тара, от чего у того по телу разлилась пьянящая легкость. Ему виделось, будто весь он от макушки до пят охвачен жидким разноцветным огнем. Таро посмотрел на руки, и они загорелись особенно ярко. Что это, что происходит? – спросил юноша, не узнавая собственный голос. Я дал тебе Оа, – ответил Зазур. По твоим венам сейчас течет чистейшая магия. Направь ее, используй, чтобы исцелить дерево. Исцелить, то есть сделать целым. — подумал Тар, и тут ему вспомнилось, как прошлой осенью в кладке очага появились трещины. Омма и Талила, разумеется, перепугались, но Велла сказал, — Не страшно, замажем глиной. Так они и поступили, а потом разожгли огонь, и все стало как раньше. Тар аккуратно выправил ветку, представил, что в руках у него та самая глина, и тщательно обмазал ею надломленное место. Раздался хруст, пламя исчезло, сильно закружилась голова и Тар ощутил неестественную усталость. А ты молодец! торжествующе прозвонил Зазур. Грубо, неумело, но действенно. Ветвь была цела, а вот Тар опустошен. Но рад, что все-таки получилось. Светляк снова коснулся груди, и слабость прошла. Голова больше не кружилась. Впредь столь щедрого подарка ни жди, деловито заявил светляк. Ола, нужно заслужить. Тар шепнул рябине те же слова, что обычно шептал растением Улай и поклонился Зазуру. Нам пора двигаться дальше, сказал юноша и побрел на север. Но пока мы идем, нам ведь никто не запрещает говорить. Расскажи мне об Ола. Стар открыл бурдюк и сделал два коротких гладка. Я видел жидкое пламя. Это его я должен заслужить. И да, и нет, уклончиво ответил Светляк и некоторое время летел в тишине, размышляя, видимо, над чем-то важным. Ола пронизывает весь Эос. Она в небесах и в земле, в горах и лесах, в морях, ручьях и озерах. Ты вдыхаешь Оуа и выдыхаешь Оуа. Она связывает души живых существ, объединяет их в великом потоке. Она — начало всему и конец, рожденье и смерть. Тар замедлил шаг, обдумывая ответ Зазура, а потом и вовсе остановился. Но если Оуа везде, почему я о ней прежде не слышал и не видел ее огня? Это не каждому дано. отозвался Светляк. «Оуа редко наделяет искрой животных, еще реже людей. Ты можешь быть частью Великого Потока, но если не обладаешь искрой, то и духовной связью с Оуа не обладаешь тоже». Тар почесал загорелый нос, хмыкнул, удивившись собственным мыслям, и спросил, «А при чем здесь тогда забытое наречие? Я ведь только что колдовал и его не использовал». «Для одних, Чар, нужны слова, для других нет». Зазур зажегся синим. «В эти дебри пока не лезь. Как по мне, лучше спросил бы, почему магия отнимает силы. Ты ведь ощутил ее иссушающее прикосновение, правда?» Тар невольно поморщился. Светляк продолжил. «О, вощедрая и воистину всемогущая! Но мы с тобой лишь крохотные ее частички». Поэтому черпать из ола магию все равно, что пытаться выпить реку за лпом. Того и гляди брюха порвется. Зазур зашились тел искрами. Но если, скажем, пить по чуть-чуть из бурдюка, вреда не будет. А теперь представь, что каждый раз, когда ты собираешься зачерпнуть жидкого пламени, тебе придется мастерить себе новый бурдюк. Долго, мерзко и безжизвотерство не обходится, верно? Верно, подтвердил юноша. Вот, ехидно протянул светляк. Но откуда в таком случае несчастному смертному взять силу для бурдюка? Не знаю. Тар пожал плечами и неуклюже отшутился. Может, съесть волшебных грибов или ведьминского зелья хлебнуть? Услышав это, зазор свирепо заискрился, но затем вспомнил что-то и загорелся привычным белым огнем. обозначавшим спокойствие или безразличие. Хм, не уверен насчет зелей, проворчал он. Однако в пещерах к западу отсюда растут желторотые грибы, что могут накапливать ова. Но запомни, ков вот что: ни один гриб так просто силу не отдаст. С ними надо уметь договариваться. Тарни совсем понял наставника, но все же кивнул. Ладно, башка дубовая. Зазур описал в воздухе огненную дугу. Второй урок. Людям для чар нужны их собственные жизненные соки, и чем могущественнее заклятие, тем больше их требуется. Юноша покачал головой и развязал заплечный мешок. Похоже, мои чары были несказанно могущественными, заявил Тар. Что-то я из-за них проголодался. Пора бы нам подкрепиться. Он достал лепешку и последнюю горстку изюма. Сейчас пообедаем и будем дальше колдовать. Ты то чем питаешься? Солнечным светом. Прозвенел зазур. Хорошо тебе, почти с завистью произнёс стар и разломил засохшую лепешку пополам. Так уж мы устроены, берем не больше, чем требуется. А ты вот очевидно позаимствовал страсть к обжорству у полевых мышей. Светляк залился серебристым смехом. Ну правда же, постоянно что-нибудь грызешь. Стоит не отвлечься, у тебя уже полные щеки. Так и растолстеть можно. Тар смиренно угукнул, но жевать не перестал. Повуфы, разул. Тар говорил с набитым ртом. А оттуда мы идем. О, великий поток, здоровье мне терпение. Сначала прожу и потом говори. Голосо. — согласился юноша и запил лепешку. — В Верховье Эле есть озеро. Оно-то и рождает реку. Так что нам достаточно просто держаться ее, как раньше. Ты с самого начала выбрал верный путь. Таро обернулся, окинул взглядом бескрайнее море темно-изумрудных крон и подумал. — Как же высоко мы забрались? На лице промелькнула улыбка. — Нет, нет, друг мой, это не я, докка. Чутье бывалого лодочника не подвело. Он слушает воду, говорит с ней по-своему. Как знать, может, и в нем есть искра. Зазур молчал. Его впервые назвали «другом». Однако своего удивления светляк не выдал. Ни единой искорки не испустил, ни малейшего всполоха. Ну да ладно, хватит нам бездельничать. Тар привычным движением закинул мешок за плечо и взобрался на очередную скалу. За день они прошли верст пятнадцать не меньше. Зазур свободно плыл по воздуху, но вот Тар был вынужден долго карабкаться по грядам, потом долго по ним же спускаться, шагать сквозь заросли шипастых кустов и переходить в брод ручья. На закате он выбрался из леса и остановился у неглубокой заводи. Да, в такую не норнешь, буркнул юноша и сел неподалеку. В пути зазорно учил Тара некоторым заклятием, чье могущество заключено в словах забытого наречия, и показал, какие ягоды съедобны, а какие нет. Своих запасов Тар не трогал, потому что их почти не осталось. Пол лепешки да горсть сухарей. А дальше вода и подножный корм. Юноша сидел неподвижно, опершись руками о землю, и устало глядел на снежную вершину Цатума. Остраконечный пик ее полыхал в багрово-оранжевом зареве и казался обманчиво близким. Эй, Зазур, позвал светляк-атар. Как думаешь, демон Корней не заметит, если я засну под каким-нибудь деревом, а? Заметит, отрезал Зазур. И я не уверен, что если Асеп объявится, смогу так же легко от него отделаться. Чем ближе к горе, тем страшнее его власть. Так и быть, ночуем прямо здесь, согласился юноша. Но костерок какой никакой я бы развел, становится прохладно. Зазур одобрительно звякнул. Тар поднялся и пошатываясь побрел в лес, нашел там сухостой, наломал крупных веток и наорвал пожухшие травы. Принес все это на берег, умылся в заводи и выложил из камней кострище. Вперед, действуй, чародей! В голосе светляка звучал вызов. — Слова ты знаешь. Призови пламя. Тар сложил ветки, как в детстве его учил отец, и неуверенно прошептал. — Фра... Нир... Тишина. Чары не сработали. — Ой, чего ты там мямлишь? — гневно прозвенел Зазур. — Громче давай! — Фра... Нир... — чуть более внятно повторил юноше... Еще грамче! Светляк заискрился, как шаровая молния. Франир! – вскрикнул Тар, и кострище вспыхнуло жарким живым огнем. Зазур довольно фыркнул, но ученика не похвалил, чтобы тот видимо не зазнался и не натворил бед, призвав опасное колдовство. Фух, в этот раз было куда проще, признался юноше. Виски сдавило немного, а в остальном все отлично. Тар раскинул руки в стороны, словно крылья. Зазур, а научи меня превращаться в птицу. Мы ведь с тобой в два счета до озера долетим. — Ну, пшш, башка дубовая! Светляк опять посинел и грозно задребезжал. — Превращение требует мастерства, силы и глубоких познаний собственной души. А у тебя их три, и одну едва не утащила огромная сова. «Ты же не хочешь до конца жизни быть заключенным в обличье королька или оляпки какой-нибудь?» Юноша пожал плечами и смолк. В темных глазах его заблестело таинственное пламя. Тар подбросил в костер ветку потолще, надел плащ и просидел так до ярких звезд, наслаждаясь теплом и тишиной. Зазур тоже не говорил, раздумывая о чем-то светлячьем, А может, терзался тем, что опять вспылил и мог обидеть ученика. Тар пожелал зазору доброй ночи и мирно уснул, подвинувшись ближе к огню. Светляк задремал прямо в костре, зарылся в угли и засопел. Звезды лениво ползли с востока на запад, а в траве тихонько шелестели жуки. Тару снилось, что он бежит куда-то во тьме, но не в такой непроглядной, как в прошлых видениях. Сейчас это были скорее серые сумерки, подсвеченные сиянием луны. Он слышал свое дыхание, громкое и ритмичное, в груди горячо билось сердце. Под ногами, нет, под лапами Тар чувствовал мягкую лесную почву. О, как же быстро он бежал по звериным тропам! Как же сладок был воздух, обтекавший его густую шерсть! Упругие и выносливые лапы... несли таро вперед, да, вперед, другого направления не существовало. Он ветер, поток и погоня. Он